Глава третья. С точки зрения Эльфабы ей досталась настоящая ведьминская комната, чем она искренне наслаждалась. Как и положено хорошей ведьминской комнате в детских сказках, у нее были выгнутые стены, повторяющие основную форму башни. В ней было одно большое окно, выходившее на восток с подветренной стороны, поэтому его можно было открывать, не опасаясь, что все и вся унесет в заснеженные долины. Над ними ширенгой часовых вставали великие Келские горы пурпурно черные при зимнем рассвете, тонущие в голубовато-белых завесах, когда солнце поднималось выше, а ближе к вечеру золотые и рдяные. Временами до башни доносился грохот гулких обвалов льда и камнепадов. Зима сковала дом. Эльфаба вскоре усвоила, что лучше оставаться на месте, если только не уверена, что в другой комнате огонь в камине горит жарче. И, за исключением Саримы, ей были не по душе остальные обитатели дома. Сарима жила в западном крыле с детьми, сыновьями Иржи и Маником и дочерью Нор. Пять сестер Саримы обитали в восточном крыле. Их называли номерами от 2 до 6. если у них и были когда-то другие имена. Они давно забылись за ненадобностью. По праву своего вечного девства, сестры забрали себе лучшие комнаты в замке, хотя у Саримы оставались солнечные покои. Где устраивался на ночлег Лир, эльфа бы не знала. Но каждое утро он появлялся, чтобы сменить тряпки под насестом ворон. А еще он приносил ей какао. Приближались святки, и на свет извлекли старые украшения, покрытые изрядно облезшей позолотой. Дети провели целый день, подвешивая игрушки и безделушки подарками, из-за чего взрослые постоянно стукались о них головой и ругались. Маник и Иржи взяли пилу и без разрешения вышли за стены замка, чтобы добыть еловых веток и астролиста. Но осталась дома и села рисовать сцены счастливой жизни в замке на листах бумаги, которые они с Лиром нашли в комнате тетушки ведьмы Лир, сказав, что не умеет рисовать, исчез неведомо куда. Возможно, чтобы не попадаться на глаза Манику и Иржи. В доме стало тихо, пока вдруг не раздался оглушительный грохот чего-то медного с кухни. Нор бросилась посмотреть. Лир выбрался из своего тайного укрытия и присоединился к ней. Виной переполоха был чистый. Обезьянка бесновалась и скакала, и все сестры, занятые выпечкой пряников, швыряли в нее комки теста, пытаясь сбить ее с колеса, которое висело над столом, громыхая и раскачиваясь, под тяжестью развешенных на нем кухонных принадлежностей. Как он сюда попал, удивилась Нор. Убери его, Лир, позови его, потребовала вторая. Но у Лира было не больше власти над чистый, чем у них. Обезьянка мигом взлетела наверх шкафа, затем к огромному ящику для сушёных продуктов, где нашла запас драгоценного изюма, и сразу принялась жадно запихивать в рот. Бегите в коридор за лестницей, вы двое принесите ее сюда, распорядилась шестая. Однако, когда они вернулись, чистый уже снова скакнул на колесо, и оно крутилось, раскачиваясь и гремя точно ярмарочная карусель. Четвертая положила в миску кусок размятой дыни. Пятый и третье сняли фартуки, готовые наброситься на и едва тот спустится. Чистри все еще с высоты пожирал глазами угощения, когда дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и в кухню опрометью влетела Эльфаба. «Что это за бардак? Вы себя-то тут слышите?» — воскликнула она, а потом заметила Чистри, внезапно принявшего жалкий, виноватый вид, и сестер готовых ловить его в белые от муки фартуки. «А это еще что такое, чтоб вас всех?» — нахмурилась она. «Не нужно так кричать!» проворчала вторая, но фартуки они опустили. «Я спрашиваю, что это? Что здесь в самом деле происходит? Вы все один в один, как ворчун. У вас лица пылают жаждой крови. ваши побелели от ярости на бедного зверька». «Я думаю, виной этому не ярость, а мука», предположила пятая, и все прыснули со смеху. «Дикарки грязные», — выругала сельфи. «Чистри, иди сюда, спускайся живо. Не зря вы все не вышли замуж. Хотя бы не наплодите таких же мерзких маленьких дикарей. Чтобы никто пальцем не трогал эту обезьяну, слышали меня». Как он вообще выбрался из моей комнаты? Я была в солнечных покоях с вашей сестрой. Ох! Спохватилась Нор. Ох, тетушка, простите, это мы. Вы? Эльфи резко обернулась к ней, словно впервые ее заметила, впилась в нее тяжелым взглядом, и Нор это совсем не понравилось. Она вжалась в дверь холодного погреба. И зачем вы рылись у меня в комнате? Искали бумагу! слабо пробормотала Нор и, поставив все на карту, отчаянно созналась. «Я нарисовала картинки для всех. Можете посмотреть, если хотите. Пойдемте. С чистрен на руках эльфа бы последовала за остальными. В продуваемый зал, где сквозняк, пробивающийся из-под входной двери, трепал листы бумаги, которые лежали на резном камне. Сестры тоже пошли, но на безопасном расстоянии. Эльфи опасно притихла. «Это моя бумага», — сказала она наконец. «Я не разрешала тебе ее брать. Видишь, на ней слова на обороте. Ты хоть буквы-то знаешь». «Конечно знаю. Вы что, думаете, я совсем тупая?» Дерзко огрызнулась Нор. «Чтобы мои бумаги больше не трогали», — резко приказала Эльфаба. Затем взбежала вместе с Чистри вверх по ступенькам и захлопнула за собой дверь в башню. «Кто хочет помочь раскатать тесто для пряников?» — спросила вторая, радуясь, что стычки не случилось. «А в зале стало очень красиво, детки. Я уверена, что Принелла и Лурлина вечером оценят». Дети вернулись на кухню и принялись лепить из теста пряничных человечков, ворон, обезьян и собак. Только пчелы не смогли сделать, те были слишком маленькие. Когда вернулись Иржи и Маник и свалили на каменный пол охапки зеленых веток в снегу, они тоже присоединились. Но они делали неприличные фигурки, которые не показывали младшим, и громко хохотали жуя сырое тесто, чем всех остальных порядком раздражали. Проснувшись утром, дети сразу бросились вниз смотреть, приходили ли Лурлины и Принелла. Конечно же, на столе стояла коричневая плетеная корзина с двумя лентами, зеленой и золотой. Эту корзину и ленты дети Саримы видели уже много лет подряд. Внутри лежали три маленькие цветные коробки. В каждой был апельсин, куколка, маленький мешочек с шариками и пряничная мышка. «А где мой подарок?» — спросил Лир. «Не вижу тут ничего с твоим именем», — ответил Ирже. «Смотри, тут написано Ирже, Маник, Нор. Думаю, Принелла оставила для тебя подарок в твоем старом доме. Где ты раньше жил?» «Я не знаю», — проговорил Лир и расплакался. «На, можешь взять хвостик моей мышки, но только хвостик», — великодушно предложила Нор. «Но сначала спроси, можно мне, пожалуйста, хвостик твоей мышки?» «Можно мне, пожалуйста, хвостик твоей мышки?» Неразборчиво пробубнил Лир. «И я обещаю слушаться тебя во всем. Лир пробормотал и это. В итоге обмен состоялся. От стыда Лир не стал рассказывать старшим, что остался без подарка. И Сарима с сестрами не обратили на это внимания. Эльфа бы не показывалась весь день, но передала остальным, что в канун святок и в сами лурлинские святки всегда чувствует себя больной, поэтому ей нужно провести несколько дней в покое и уединении, и она не желает, чтобы ей докучали ни едой, ни визитами, ни шумом. Поэтому, когда Сарима ушла в собственную личную часовню, чтобы в этот святой день почтить память своего дорогого мужа, сестры и дети пели праздничные гимны во весь голос.